Мы отправились в еще пустое кафе. Было воскресенье. Там почти никого не было. Я заказал сосиски, оладьи, кофе. Гордон покачал головой. Я уже позавтракал. Когда официантка отошла, я поинтересовался. Как у нас сейчас дела? И в одном нам определенно повезло. Гордон достал сигарету. «Нам не предъявлено обвинение в убийстве». «Серьезно?» «Да». Кивнул он. «По законам штата к несовершеннолетним и взрослым преступникам относятся по-разному. Особенно это относится к детям до шестнадцатилетнего возраста. Тогда как их судят?» Ну, здесь закон тоже на нашей стороне. А в штате вообще не существует такого понятия, как наказание несовершеннолетних правонарушителей. По калифорнийским законам ребенок не может нести ответственности за свои поступки, даже если его вина установлена. Суд по делам несовершеннолетних только решает, как лучше исправить ребенка и постепенно вернуть его. Обществу. Адвокат улыбнулся. Ну как, не слишком заумно? Нет, я все понял, кивнул я. Продолжайте, пожалуйста. Официантка принесла мой завтрак. Гордон подождал, когда она уйдет, потом продолжил. Ну, суд должен решить. Кому передать опеку над Дэнни? Родителям, приюту, исправительной колонии типа Лос-Гуэликос. Ну, в случае необходимости ее могут даже поместить в психиатрическую клинику. Решение будет принято после тщательного расследования. Если суд сам захочет взять опеку над Дэнни, Ее могут отправить в Калифорнийский центр для несовершеннолетних в Перкинсе, для уклубленного медицинского обследования. Так, что это значит? Это значит, что вам лучше забыть о вашей опеке над Дэнни, быстро ответил Гордон. Суд никогда не разрешит вывести девочку из штата. Мы уставились друг на друга. По крайней мере, я хоть выяснил, что мне не разрешат ни при каких обстоятельствах забрать Дэнни с собой. Значит, мне Дэнни не отдадут. Бесстрастно проговорил я. Но если не мне, то кому? Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что ее вернут Нори. Остаются варианты. Бабушка. Приют Лос-Гуэликс. Ну, приют, по-моему, сразу можно отбросить. Ага. Значит, выбирать придется между исправительной колонией и бабушкой. Он кивнул. Я даю оладьи. Дал сигнал принести еще кофе. Ну, а как вы думаете, что решит суд? Хотите честный ответ? Я кивнул. Десять против одного. Что суд остановится на Лос-Гуэликсе. Я замолчал. Мысль о Дени. Томящиеся месяцы, а может и годы за оградой, не давало мне покоя. Хорошо. А как нам использовать наш единственный шанс? Гордон внимательно посмотрел на меня. Необходимо доказать, что мы сумеем дать Дэнни.